Безжалостный жалостный лик светило поднимался из-за линии горизонта, где-то там за руинами города. Его не было видно, но отблески первых лучей, уцелевших стеклах еще стоявших зданий, уже напоминали о том, что они идут выжигать все живое. Лиловые оттенки светлеющего неба били по нервам. Он торопливо двигался к большому зданию. Это некуда был жилой многоэтажный многоподъездный дом. День, видимо, придется переждать днем. Уже сейчас. Космическое излучение проникало сюда, через нависшую над городом озоновую дыру. Когда взойдет солнце, уже не будет вообще никаких шансов. Ничто его не спасет. Ни тяжелый панцирный костюм, хорошая только пристычка с всякими когтистыми тварями, живущими на поверхности. Ни маска, предохраняющая от всякой дряни и радиоактивной пыли в том числе. Бум пересекал широкий проспект. В очередной раз мысленно выражая благодарность крысам. Тем самым которых все ненавидели и старались истребить. Обычным крысам, конечно, а не мутантам всяким. Он-то знал, что обычные крысы чуют эндролингеновское излучение. Есть у них в организме что-то, что позволяет им ощущать это излучение как запах, от которого надо держаться подальше, и он уважал крыс за это. Эти зверушки, наверное, единственные существа, которые умудрялись обитать в двух средах, как, впрочем, и он, вольный сталкер московского метро Сергей Маломайский под прозвищу Бумажник или просто Бум. Они, как и он, обитали в единственном очаге цивилизации в столичной подземке. И здесь, на поверхности, которая являла большинству людей материализовавшийся кошмар враждебной, чужой планеты и всяких фантастических книжек. Крысы молодцы. Именно их поведение подсказало, что нависла зона дыра и что новый день на поверхности будет еще опаснее предыдущего. Крысы молодцы. Спасибо им, черт бы их побрал. Нет, нет этой тварюги размером с пони что ползет за ним, выбравшись из-под покосившейся стены обменного пункта. «Что тебе надо, гнида?» – тихо проворчал Сергей, обернувшись и бросив на нее мимолетный взгляд. «Ползи обратно! Сейчас нам обоим худо будет!» Но она продолжала ползти за ним. Видимо, это существо принадлежало к всем видам. порожденным, являющимся миру злой катастрофы, которые эти излучения, выжигающие солнечный день, были нипочем. Да, были именно такие зверушки. Конечно, большинство тварей уже попрятались по своим норам и гнездам, те самые, которые все улицы кишели ночью, но другие, в меньшем числе, но не менее опасные, повылазили на дьявольский день, чтобы ворошить гнезда спящих и охотиться друг за другом. Сергей снова обернулся. Нет, все-таки она на крысу не похожа. Она похожа на варана. То и дело высовывает раздвоенный язык и упрямо, но неторопливо движется за ним. «Брысь тебе, говорю!» пробубнил своими фильтрами сталкер. «По-хорошему прошу, свали! Это твой последний шанс! У тебя не будет второго шанса!» «Нет, не понимает, зараза!» Сергей добрался, наконец, до здания. Вошел в чернейший провал подъезда. Быстро поднял с глазниц смазки двойные стекла поляризационных и ультрафиолетовых фильтров для фотооптики, которыми он рождался уже давно, в каком-то разрушенном магазине. Скинул свой армейский рюкзак, он отстегнул закрепленными лямками ноги тяжелый раздвоенный ключ и стал ждать. Тварь доползла до дома, Просунул в подъезд голову, и на эту голову обрушился разводной ключ. Существо хряпнуло и распласталось на входе. Из головы потекла бурая масса. Дура, упрямая. Я ведь тебя предупреждал. Нечего у вас не получится. Проворчал Сергей и, подняв свою ношу, двинулся по лестнице вверх.